глава шестая. О больших любителях кататься на санках. С минуту все сидели молча. Ну, как все, кроме поца и Лехи. Первого я уговорил, а второй сам изъявил желание остаться. Кто-то же должен был с той стороны охранять подкову и двух, переданных нам старейшиной Иваном на поруке, бывших сотрудников разрушенной черными торговой фактории, а вот остальные, так сказать, были акционерами нашего предприятия, и были они от моего рассказа, мягко говоря, в полном обалдении. — Так, — сказала наконец Наташа, — и мягкими, с неизменным маникюром и коротко остриженными ноготками, пальчиками, достала из чехла свой сотовый, потом встала и ушла в зимний сад, явно задумала что-то, и это что-то требовало непростых телефонных переговоров. — Я так понимаю, с этим, э, старостой Ваном вы договорились, — констатировал Егор. — В чем-в чем, а в отсутствии способности логически мыслить моего среднего брата обвинить трудно. Тем более, что и доказательство успешно окончившихся переговоров было выведено на огромную плазменную панель. Это я фотографию имею в виду. Саму шкатулку со всем содержимым управитель рыбацкого поселка нам, конечно, с собой тащить не дал. Раритеты там у него хранились, передаваемые с поколения в поколение ценности. Таких, быть может, по всей пережившей катаклизм Земле и десятка не наберется. Мы с Лехой, как увидели в первый раз, чуть не заржали в голос. А потом я лично подумал о том, что должно быть не так-то и просто сохранить на протяжении нескольких сотен лет в целости и сохранности все эти простейшие для нас, для нашего времени вещи. Что там было, внучок? я не сказал? А, так там в шкатулке всего три отделения имелось. В левом лежал самый обычный пластиковый шприц на два кубика, только без иголки и поршня, чисто пластиковый стаканчик с соском. В правом, отполированный тысячами пальцев, чуть ли не до зеркального блеска, патрон от СВД. 7,62х54 классика, и тем чудеснее было увидеть его, среди богатств старого человека в богом забытом месте, а в середине помещалось самое интересное. Залитое в древний, помутневший уже пластик, изображение, вроде фото, группы людей в обычном военном камуфляже и с калашами на груди, шесть здоровых, улыбающихся парняк, упакованных по самое не хочу и вооруженных, как на войну. Никогда не забуду, как старый, Действительно, старый, лет под шестьдесят Ван, дрожащим пальцем, ткнул в одного из вояк с фотки и что-то сказал а Васька немедленно перевел, это его предок. А то мы сами не догадались, охренеть, как сложно. Такое вот оружие тоже долго хранилось в семье Вана, как ни в чем не бывало, продолжил толмачить алтаец. Пока не испортились окончательно, но вы, как считает уважаемый старейшина, все-таки сумели его сберечь. «Да у нас этого добра навалом!» — расплылся в улыбке Мичман. «Так ему и скажи. С этого момента наши переговоры пошли как по маслу. И все-таки, потирая виски, стал допытываться Егор. Так сказать, в целях наиболее полной информированности, какую позицию по отношению к э, «железным людям» занимают наши новые соседи? В случае конфликта станут ли они нас поддерживать? Сейчас, — удивился я я, кажется, старался пересказать наши беседы практически слово в слово. Неужели трудно было понять, в какой позиции оказались рыбаки? Сейчас, конечно же, нет. Ты пойми, братишка, им сейчас что недобитых подтаскивать, что битых оттаскивать, лишь бы битому не быть. А с купцами княжескими нельзя ссориться, больше-то никто не рискует в петлю ходить, торговать, и против силы железных не попрешь. А игры с колдунами — Вообще неизвестно, чем могут закончиться. Кстати, а почему архипелаг Петли? Откуда такое название? Это Любка. И слава богу, что у нее любопытство проснулось. Что-то она загрустила совсем, когда вернулся я один без ее мужа. У портала так вообще побелела вся, и в руку Натахи моей так впилась, клещами хрен оторвешь. Они как-то объяснили? Да там все просто, Любань. Течение там. Вдоль северного берега Ножа на северо-восток теплое течение прет. Китобои, говорят, так давит, слабый гребец и не вытянет против него. А обратно, на юго-запад, это уже южнее Андреевского, там холодная река, и получается наши острова вроде как в петле. Интересно, очень интересно, у Егорки даже глаза заблестели, его хлебом не корми, дай какую-нибудь научную загадку поразгадывать». «Андрюша», — твердо поджав губы, — сказала Ирка, — «ты сказал, что обещал туземцам помощь. В чем? И чего это нам будет стоить? И вообще, почему вы полезли не в свои дела, но отдали бы этого алкаша тайского этим халатам? К халанам. К халанам, халатам, да какая разница? Мы-то тут причем. Жили как-то люди без нас сотни лет, и еще столько же проживут». Ирина? Как-то, на мой взгляд, слишком уж резко и грубо одернул жену средней. Ир, куда мягче, чем, честно говоря, хотелось, принялся объяснять я. Нам там жить, пойми, мы многое не знаем. Но то, что здесь, возможно, уже скоро наступит такой атас, что земля под ногами загорится, это абсолютно точно. Может, тот мир все-таки не совсем наш, Вяло припомнила в который уже раз свои старые аргументы Егорова супруга. «Я начал один эксперимент», — хитро улыбнувшись, вдруг признался ученый. «Упаковал кое-что в цельный металлический кофр, в алюминиевый, чтоб коррозия ему была не страшна. В общем, я съездил в окрестности Ордынского, нашел приметное место и закопал там послание самим себе. Осталось только посетить тот холм с той стороны порога, чтобы убедиться в полной идентичности миров. «Красавчик!» — кивнул я. «Бутылку догадался в свой сундук сунуть, прикинь? Напиток с пятисотлетней выдержкой». «Да при чем тут это?» — вскинулся Егорка. «Я там разные материалы положил, чтобы выяснить влияние времени на способность...» «Блин, Андрюха, про коньяк забыл». «Так чем ты обещал помочь туземцам?» — твердо стояла на своем Ирина. Продукты, медикаменты, посуда, орудие труда. Я пожал плечами. Слов не хватало, чтобы выразить всю глубину разочарования в мыслительных способностях своего высокоученого братца. А тут еще эта Мегера доставала. Все, что поможет деревне благополучно пережить сезон штормов. Что мы получим взамен? Ничего. Как это? Ничего, Андрюш? За помощь ничего, подтвердил я, улыбаясь до ушей. «Да ты, ты представляешь, в какие деньжищи это нам выльется?» — вспылила уставшая от вечного безденежья женщина. «Кормить три месяца сотню человек народа. Пусть изобретают, чем с нами рассчитываться. А бесплатно жрать не получится. Хрен им, а не мои деньги, понял?» «Понял», — легко согласился я, только улыбаться уже перестал. «Ты, Ирочка, чего блажишь, как потерпевшая?» Ты меня, старого хулигана, будешь учить, как лохов разводить. Фу, шумно выдохнула Егорова напасть. Так и знала, что ты что-то придумал. Что как-то с них деньги все равно вытянешь. Не деньги, поправил я, неуверенно заерзавшую под моим суровым взглядом Ирину. Самое ценное для нас в том мире, но не деньги. Золото, камни, жемчуг. Глаза банковского экономиста алчно вспыхивали. Люди. Самые ценные там — люди. Кто-то же должен будет там на полях работать, дома нам строить, рыбу нам на стол ловить. Вот за эту, как ты говоришь, жратву мы людей у них и получим. Чего они, рабовладельцы, что ли? А нам, рабы, ни к чему. Там добровольцы нужны. Такие людишки, чтоб впахивали спины, не разгибая, на нас, еще и Бога молили о нашем здоровье. Это как? Да так. Ты вот только картинки видела, фотографии. А я своими глазами их дома в деревеньке наблюдал. Ужас! У нас в вагончике бытовки на стройке куда лучше. А в сырой землянке овражной нам с Лехой и переночевать пришлось. Там-то в голову тема и пришла, как их подтолкнуть добровольно под нашу руку прийти. — Был вариант, чтобы не добровольно? — хмыкнула Любка. Не ведала она, что авторство другого варианта с принуждением к сотрудничеству с помощью грубой силы и детища Михаила Тимофеевича Калашникова, как раз ее благоверному и принадлежало. Как не быть, был, признал я, не особенно и сложно, пяток крепких бычков со стволами, один заход с демонстрацией силы, показательная казнь самого дерзкого и предъява вечного, неизбывного долга. Потом только нужно было бы по лесу с оглядкой ходить, чтоб стрелу какую-нибудь шальную Из безымянного куста не словить, -за и за крысятничество и бегство жестоко наказывать. Ну, это как-то любаня покачала головой. Неправильно. Ага, не по-человечи. Мы с твоим тоже так решили. А как тогда, это уже Ирина. Уж ей-то, заслуженному огороднику и садоводу, не знать, каким адским трудом достаются разносолы на столе, и если эту работу можно спихнуть на кого-то другого. Мнится мне, она первая это сделает. «Да не боись, Иринка», — хмыкнул я. «Технология отработанная. Мы примерно так же коммерсов на дань подписывали лет двадцать еще назад. Находили фирмочку новую, ничейную еще. Подкатывали к директору с предложением. Типа, давай, братела звони, если чего. Типа, бесплатно. Мол, это наш район, и нам в впадлу будет, если сюда чужие пацанчики заедут. Они и соглашались» чего же нет, если бесплатно? А мы пару знакомых к ним посылали, наших же, только с других бригад, а потом приезжали вроде как на разборке раз, другой, третий, а потом бросали. Тут к ним и правда кто-нибудь из залетных являлся. Город-то у нас маленький, коммерсов не так много. Барыга к нам, а мы в отказ. Типа мы на тебя, козел, полгода впахивали, ты бы хоть коньяк пацанам поставил. Ну и разводили, на ежемесячный абонемент. Не подходит, у нас тут другой случай. Да где же другой? Все то же самое, Ир. Люди быстро к хорошему привыкают. Корми его, пои, от напастей спасай, крутым давай ему себя почувствовать, а потом брось. Так он еще с распальцовкой припрется, типа «Где моя печенька?» И за печеньку свою ненаглядную он душу продаст, не то что деньги выложит. Этот, который херфюрер, На такую заманоху целый народ купил, а ты за какую-то вшивую деревеньку опасаешься. Они за три месяца так привыкнут от пуза жрать, что потом сами в холопы придут проситься. А чё? Добрые хозяева. Не бьют, голодом не морят, и все у них есть. Чего нам не поклоняться? — Ну ты змей, — покачала головой Любка. — Большой, — кивнул я. — Искуситель. — А куда деваться, Любань? Не я такой, жизнь такая. Примерил уже корону княжескую. Примерил, — снова согласился я. Тяжеловато, падла. Один не унесу. С братьями поделюсь. Такая нормуль будет. А старик тот? Ну, который фотку в шкатулке хранит. Он как к твоим экспериментам отнесется? Они-то старожилы. Поди, привыкли вольно жить. Они? Засмеялся я. Вольно? Между битыми и небитыми шустрить — это воля, по-твоему? Как говорили в гражданскую, красные придут — грабят, белые придут — грабят. Вот и наши рыбачки также. Для железных эти селения на ноже, как кость в горле. Купцы из княжеств торговать ходят, но ван и сам знает, что их обманывают. И Если треть реальной цены дают, так это еще хорошо. Не поплывут же через морики тобой князю жаловаться». Да и никто не заставляет их ткани, зерно и железо у барых залетных на ворвань и шкуры менять. Сами, все сами. Так что если мы докажем свою силу, надежность и богатство, то и к нам под руку все селища с острова сами прибегут. Андрюш, а не слишком ли мы торопимся? Ирине даже мысль о том, что придется тратиться на благотворительность, которая пусть и окупится, но не очень скоро, была неприятна. Ну не завтра же мы будем туда переселяться. А когда? Послезавтра, третьего дня? Вот сейчас скажут по телеку, что летят на наши города пиндосовские ракеты, и мы кинемся под кову заводить. А там нет еще ничего, вообще ничего, Ир. И делать мы ничего не умеем из того, чтобы там котировалось. И кем мы там станем? Нет, ушки. Я так не согласен. Мы должны там так окопаться, так себя поставить чтоб и тамошняя братва к нам по беспределу подкатывать боялась, и мы чтоб репу не чесали, чем детей будем завтра кормить. Поэтому должны кормить чужих детей, да еще и этих двух купцов. — Ирина, — вскинулась Любка, — ты что такое говоришь? Не обеднеем, поди, с парой мешков картошки? А там же люди. — Во! — кнул я пальцем в сторону Лехиной супруги. — Слышала? — Ну, а купцы-то нам зачем? Сам же говоришь, что они обманщики наживаются на рыбаках. — Так я не понял, — изобразил я одессита. — Ты намерена отбить взад свои деньги, или таки будем дарить их незнакомым людям? — Не, ну правда, Ир, откуда еще мы сколько информации нагребем? — У них там монет всяких, море, золото, серебро, медь. Сколько за одну серебряную медных дают? — Что, сколько стоит, и стоит ли вообще? Ты бы видела, какими глазами на нас тамошние бабы смотрели, когда мы еду себе стали перчить. Ну, мы поинтересовались. Короче, прикинь, у них за наперсток приправы золотой кругляк просят. Кругляк? Ага, вот такой. И я, типа фокусник, крутану в пальцах золотую монету. А потом катнул ее по столу в сторону женщин. Мне не жалко. В том сундучке, что Мичман тащил от самых развалин торгового форпоста, Таких еще несколько десятков было. Три грамма примерно. Три косаря, как с куста. А траву эту мы можем туда тоннами засылать. Или вообще найти семена и прямо там выращивать. Даже если цены в половину с объем, 500% прибыли. Круче, чем с героина. И сколько там еще таких тем может быть? Там пошариться, теток местных поспрашивать, да и бабло рубить с твоих грядок вместо капусты. Тропики там, Ир. Два урожая в год, как с куста. Фантастика, глаза Ирины заволокло мечтательной поволокой, видно представила уже себе, как рассекает по Средиземному морю на яхте размером с крейсер времен Великой Отечественной. На этом, в общем-то, обсуждение закончилось. И не потому, что кончились вопросы. Их-то как раз наоборот, стало только больше, а по той простой причине, что в комнату ворвалась аж вся потрескивающая от переизбытка энергии Натаха и потребовала немедленно ее сопроводить за радугу. Ей вот прямо сейчас, сию минуту, потребовалось осмотреть раненого и оказать ему медицинскую помощь. Но прежде чем вставать и идти, а точнее бежать, нужно было еще задать всей честной компании один очень важный вопрос. Насущный, бляха от ремня. Подумайте пока вот о чем, так уж вышло, что оставить теперь подкову без присмотра с той стороны мы не можем. Придется пока кому-то из нас там находиться. Значит, нужны нормальные бытовые условия. Это я организую, не проблема. Вопрос в другом. Пока я, Мишка или Леха там, работа здесь будет стоять. Нам нужны люди. Надежные, неболтливые и знающие, с какой стороны у калаша дуло. Вот и думайте, где нам таких брать? да еще так брать, чтобы местные менты нас за жабры не взяли. И это, Любань, глянь, чего у нас из продуктов есть? Раз уж все равно подкову включать, так заодно и подарки от Деда Мороза рыбакам подкинули бы. Неожиданно наш с Натахой поход в качестве скорой помощи затянулся. Сначала она занималась раненым, потом принялась за осмотр второго, хм, вынужденного гостя, а в итоге заявила что намерена сегодня же посетить и овражную деревеньку. Я, в общем-то, и против не был. Только совершенно не хотелось тащиться по густому лесу десять километров в одну сторону с двумя тяжеленными кофрами в руках, да еще и сидеть потом там, ждать, пока наша медслужба закончит свои хлопоты. И пока мы станем этим заниматься, бляха от ремня, все остальные дела будут стоять. «Над — Над! — скривился я. — Ну, нафига, «Давай лучше мы кнем этим беженцам, что тут у нас типа доктор прием ведет. Если им нужно будет, они сами приползут. Она нет, и суда нет». «Ты сам понимаешь, чего говоришь?» Нахмурила брови и уперла руки в боки моя добрейшая супружница. «Самому прогуляться, значит, тебе обломно. А больных людей по лесам гонять — это норма?» «Ну, я этого не говорил». «Да и не видели мы там больных, Дюш». «Как там?» в том смешном фильме. Ты суслика видишь? А он есть. Не может не быть там больных. Люди живут в сырых глиняных пещерах, едят нерегулярно и необычную для себя пищу. А это приводит... Понял, понял, понял. Беру винтовку и идем. Есть еще одна причина, — понизила тон моя благоверная. Я хочу взять у этих людей анализы, хотя бы кровь. Я уже созвонилась с девочками из лаборатории. Зачем? Никак не мог понять я, как это, зачем. Андрей, тут прошло 500 с лишним лет. Известные нам бактерии за это время миллионы раз мутировали и теперь почти наверняка представляют для нас опасность. И подействуют ли наши антибиотики, если кто-то из нас заболеет? Мы должны быть готовы. И еще, мы с Никиткой посмотрели в интернете. Там есть сайты, где собираются выживальщики. Кто? Мне показалось, я не расслышал. Выживальщики — это люди такие, которые всерьез готовятся к катаклизмам мирового масштаба, вроде ядерной войны или падения метеорита, обсуждают способы выживания, понимаешь? Нет, честно признался я, человек предполагает, а Бог располагает. Ну да, ну да, но они укрытие себе строят, оружие подбирают и вообще, ну неважно. Так у них всерьез рассматривается вариант апокалипсиса — вызванного пандемией неизвестного человечеству смертельного инфекционного заболевания, вроде измененной военными чумы или еще чего-нибудь в этом роде. До простейшего гриппа, изменившегося до птичьего, например. И что? Здесь всякое бякое случилось многие сотни лет назад. И то, в их крови должны остаться соответствующие антитела. Короче, муж, просто поверь, Если наш мир погибнет от эпидемии какой-то болезни, у них, у выживших, в организме обязательно останутся следы. А если нет, то нет, хмыкнул я. А если нет, значит, не мы ее вызовем. Что ты хочешь этим сказать? Есть такие заболевания, милый, которые переносятся практически чем угодно, Натаха посмотрела мне прямо в глаза, и они были очень и очень грустными. Может так случиться, что у местных крепкий иммунитет, а вот для нас, для нашего мира, это катастрофа. Болезнь спала в телах этих твоих рыбаков, пока к ним не явились вы с братом. Два балбеса. Теперь вы выбрались в наше время и стали контактировать с другими людьми, и вирус, получив возможность, немедленно начал размножаться. Охренеть! Ты знаешь, что в прошлом веке от простого гриппа Умерло несколько миллионов человек, а теперь, в наше время, этим вирусом уже никого не удивишь. У большинства жителей Земли к нему иммунитет. Вот и думай, стоит нам узнать, вызвали ли вы с Лехой всемирный катаклизм или нет.